глава 24 Трежа ранее. Мам, когда я вернусь к учебе. Мама ест папа ее, стараясь не размазать помаду, а для этого надо как можно шире открывать рот. Она разрезала папа ее на мелкие кусочки, подхватывает их вилкой, но все равно настолько широко открывает рот, что я вижу ее желтый от мякоти язык. Папайя очень спелая, ее и жевать не надо. Мама просто раздавливает ее языком и глотает. «А что это ты себя обкарнала?» — спрашивает она. «Уж больно легкомысленный у тебя вид. У меня умер муж, я ношу длинные волосы. Ты — короткие, и что подумают люди?» «Мам, я подстриглась не из-за легкомыслия, а по другой причине». «И по какой же?» «Папа любил, чтобы ты носила длинные волосы, потому что это женственно». Если бы я не заболела, Джоуга не посмела бы подстричь тебя». Я начинаю вздыхать, а мама говорит сердито. «Что это ты вздыхаешь? Кто из нас двоих овдовела? Что ты можешь знать о страдании?» «Думаешь, те маленькие трудности, с которыми ты столкнулась, пока я спала, перевешивают моё горе?» Я уже начинаю злиться. «Зачем со мной так разговаривать? Разве я не обмывала маму, пока она спала? Разве не ухаживала за ней?» Я покупала продукты, готовила, содержала на себе их в чистоте. Ну зачем она так? Думает, что я все такая же, какой была до ее болезни. Разве я не? Давай, собирайся, мы едем на рынок. Вот мама всегда такая отходчивая, потому что у нее веселый нрав. Думаю, ты в таком настроении, потому что взрослеешь. Нгва, оденься покрасивее и пойдем. Мне вовсе не хочется на рынок. Я уже боюсь этих мест. Знаю, что там бывает. С другой стороны, у нас появились деньги, да и что мне делать дома одной? Все равно я пока не придумала, как быть с этой соседской девчонкой. Я одеваюсь понаряднее, и мы с мамой выходим из дома. Я думала, что мы отправимся на старый рынок, но мама везет меня на новый, в том районе Ока, где мы раньше жили». И тут я понимаю, что маме просто хочется покрасоваться. Мы входим на новый рынок, мама как праздник, на который стоит взглянуть. Все окружающие называют ее не иначе, как Наваны оча», ой-ибо, или красавица. При этом никто не смеет хватать ее за руки или обниматься с ней, потому что она выглядит как настоящая леди. Наваны отча, «Нваны» — женщина, оча веселый, веселость. Веселая женщина. Ой Ибо, европейка, белая женщина. Но откуда у нее взялись деньги, это никого не волнует. Это тот самый рынок, где прежде мама покупала одежду и золотые украшения. Я следую за ней как хвостик, но после всех перепятий сильно рабею, иду потупив взор, помня, что еще вчера жизнь наша обстояла совсем иначе. Вдруг, вспомнив про ноги духа, я резко поднимаю голову. Уж нет, не дай бог снова увидеть что-нибудь подобное, у меня и так проблем хватает. Мама ведет меня к новым рядам, где много бутиков с кондиционерами и кафельными полами. Мы входим в один из таких магазинчиков. В отличие от других людей, местный хозяин ведет себя довольно сдержанно, с достоинством. Этот человек явно пользуется осветлителем для лица, отчего оно кажется желтушным. Волосы у него уложены в локоны Джерри, Поверх рубашки свисает крест. Поднявшись со стула, он предлагает маме присесть, хотя вокруг полно стульев. «Здравствуйте», — говорит он. «Не желаете ли испить чего-нибудь прохладительного? Могу предложить Кока-Колу, спрайт, содовую». «Спасибо, не стоит беспокоиться», — отвечает мама. Магазинчик весь сверкает под лампами холодного света. Тут есть и другие покупательницы, скорее всего, студентки из асутеч. А Анамбра Стейт University of Technology, технологический университет штата Анамбра. Одна из них злится, что мама перехватила внимание на себя, и теперь ей занимается не лично владелец магазина, а его подручная. Продавцы поспешно упаковывают ее товар, она много чего накупила и теперь уходит, бросив на маму злой взгляд. Но та даже бровью не повела, потому что в упор ее не видит. «Я хочу приодеть свою дочь, «Хочу, чтобы вы предложили мне самый уникальный товар», — говорит мама. «Ничего себе! Значит, мы пришли сюда ради меня? Прямо как в былые времена, когда папины партнеры перевозили через границу целые контейнеры, где обязательно были отложены вещи для меня». Мужчина потирает ладони, словно кондиционер слишком морозит воздух. «Только уникальный товар», — повторяет мама, и не дай бог, чтобы я увидела нечто подобное на других девочках. Вы только поглядите, какая она у меня красотка». «Не могу с вами не согласиться. Хозяин магазина явно старше мамы, хоть и старается молодиться. Во всех остальных магазинах товар повторяется, но мы можем предложить вам самый писк моды, которая еще только на пороге». «Он льстец, конечно, но маме это приятно. Да и что там говорить, я тоже радуюсь». Я хоть и понимаю, что надо быть осторожной, что за все приходит расплата, но с другой стороны, я что так и буду мучиться, хозяин магазина предлагает нам следовать за ним. Он одергивает тяжелый бархатный занавес, и мы оказываемся в зале, скрытом от посторонних глаз. Вот здесь у нас самый Вип, говорит хозяин. Мама покупает для меня ремень, туфли, бюзгальтеры и нижнее белье чтобы все это сочеталось с отобранными ею прекрасными платьями и прочее. На выходе из рядов кто-то толкает меня, причем так сильно, что я должна бы упасть, но умудрилась устоять на ногах. «Ой, простите», — бормочет незнакомец, словно я уже валяюсь на земле, но ведь этого не произошло. Он что, дурак? И тут наши взгляды скрестились, и я узнаю его и сопровождающих его мальчишек, Стоят и корчат из себя сочувствующих. Это тот самый пацан в жилетке. Мама уже далеко, и, заметив, что меня нет рядом, она оборачивается. Сквозь солнечные очки я не вижу выражения ее глаз, но знаю, как поступлю. Мальчик в жилетке умоляюще смотрит на меня, надеясь убежать. Но его чьи сегодня не повезло, потому что на зло я отвечаю злом. Указывая пальцем на мальчишку, я кричу — «Это вор! Вор!» Все головы поворачиваются в сторону мальчишки. Его банда потихоньку улепётывает, но они меня мало волнуют. Парень в жилетке пускается на утек, а я продолжаю орать, указывая на него. Кого он из себя возомнил? Я не какая-то там дурочка. Я дочь приличной матери. Кто-то делает мальчишке подножку, и он валится на землю. «Вор! Вор!» орёт толпа. Его начинают колотить, требуя, чтобы он отдал украденное, но другие говорят, что это бесполезно, потому что такие мальчишки работают бандами, и что упало, то пропало. Кругом слишком много голодных. Голод обостряет зрение, обоняние, высасывает из тебя все соки. Голод — это горе. А значит, этот мальчишка, украв мои деньги, хотел убить меня, когда я сама голодала так пусть получит по заслугам. Мы уезжаем, а народ на рынке уже подтаскивает шины, запаливая костер. В небо поднимается густой черный дым. Вот так у нас поступают с ворами вроде этого мальчишки. Он ограбил меня. Был в этом не новичок. Но однажды приходит расплата. И посмотрите, что сделал со мной дух. Столько волос выдрал. На нервной почве у меня дрожат руки. Едкий дым набивается в глаза, в рот, в легкие, хотя мы уже довольно далеко уехали. Мама накрывает мою руку своей. Она не задает мне никаких вопросов, не спрашивает, что именно украл у меня тот мальчишка. Она даже не спрашивает, как я себя чувствую.